68. Когда Леси повела их в лес, ещё не рассвело. Ледяной ветер среди деревьев выл, как голодный волк. Тени качались и дрожали в неровном свете ущербного месяца. Они поднялись на один гребень, потом ещё на один. Здесь намело куда больше снега, целые сугробы с плотным панцирем наста. Теперь путники брели по южному склону, внизу журчала река. Сперва Пётр почувствовал, и лишь потом увидел. Вокруг пустота, подъём закончился. Земля могла исчезнуть из-под ног в любую секунду. Один неверный шаг, и их проглотит темнота. Он машинально потянулся, чтобы взять Эми за руку, но девочки рядом не было. "Сюда", объявила шедшая впереди Леси. "Скорее, скорее". Пётр двинулся на её голос, то, что он принял за обрыв оказалось скалистым спуском, крутым, но вполне преодолимым. Эмми уже спешила вниз по вьющейся тропке. Питер полной грудью вдохнул ледяной воздух, приказывая себе не бояться, и шагнул следом. Тропа обвивала горный склон и по мере снижения сужалась. Слева в лунном свете блестела обледеневшая скала, справа зияла пропасть. Эмми и Лейси, две призрачные фигурки на самой границе его поля зрения, спускались на диво-проворно. куда ведёт Лэйси? А каком оружии она говорила? Внизу снова журчала река. Звёзды на небе сияли ярко и пронзительно, как подсвеченные льдинки. Питер свернул за угол и замер. Эми и Лэйси стояли у высокой в человеческий рост бреши. Что это? Пещера, туннель или разверзтая пасть тьмы? Шаг, второй, третий, и Питер утонул во мраке. Теперь Лэйси вела их к самому сердцу горы. Питер вдруг вспомнил про спички, лежащие в кармане куртки. Он остановился буквально на секунду, зажег спичку, а немевшие пальцы едва слушались, но пламя тотчас погасил сквозняк. «Скорее, Питер, скорее!» подгоняла Лейси. Питер медленно двинулся вперед. Каждый шаг давался ценой огромных усилий. Вскоре кто-то крепко сжал его руку. «Эми!» «Стой!» Вокруг было темно, хоть глаз выколи. «Эми!» Несмотря на холод, Питер вспотел. «Где же Лейси?» Питер пытался сообразить, в какой стороне теперь вход, когда за спиной раздался лязг и шорох. Там открывали дверь. В следующую секунду вокруг стало светло. Они попали в длинный подземный туннель, освещенный люминесцентными лампами, которые жужжали под высоким потолком. Стены плющом обвивал гибкий металлический кабель. Лейси стояла у стены неподалеку от входа. Именно там находился щит с выключателем, откуда энергия поступает от батарей. Доктор всё мне показал и объяснил. Так долго батареи работать не могут. Эти могут, они совершенно другие. Леся захлопнула тяжёлую дверь. Доктор называл это пятым уровнем. Идёмте посмотрим. Коридор упирался в погружённый во тьму зал. Под ногами звучал глухой механический гул. Леся нащупала выключатель, вспыхнул свет. Петру показалось, что он попал в больницу. Отовсюду веяло запустением: от каталки, от длинного заложенного пыльными инструментами стола, от горелок, мензурок, потускневших хромированных ванночек, шприцов в пластиковой упаковке и набора металлических зондов и скальпелей, на испёчённой ржавыми пятнами полоске ткани. В глубине зала таилась путанная проводами батарея. Если найдёте её, доставьте сюда. Сюда, значит, на эту гору, в эту пещеру, в этот зал, догадался Питер. Что же здесь такое? Лысий подошла к привинченному к стене стальному шкафчику с ручкой и клавишной панелью на дверце. Петру удивлённо смотрел, как Лысий набирает длинную цепочку цифр и с лязгом поворачивает ручку. Сперва Питер решил, что ящик пуст. А потом на нижней полке заметил металлическую коробочку. Леся проворно достала её и вручила ему. Маленькая, поразительно лёгкая коробочка уместилась на ладони. Швов в питер не заметил, только кнопку, в самый раз для большого пальца. Стоило её нажать, коробка распалась на две половинки. Внутри в пенопластовых гнёздах стояли пузырьки с блестящей зеленоватой жидкостью. Пётр насчитал 11 двореда по шесть пузырьков. Один из них пустовал. Это последняя мутация вируса, объявила Лейси. Получено на основе крови Эми. Именно этот препарат ввёл ей доктор. Вглядевшись в лицо Лейси, Пётр всё понял. Впрочем, он уже знал, что это правда. Более того, чувствовал. Двенадцатый пузырёк Лир использовал. Он вколол его содержимое вам. «Да, наверное», – кивнула Лэйси. Питер захлопнул коробочку, обернул ее одеялом и спрятал в рюкзак. Туда же он положил несколько шприцов со стола. Вот бы переждать здесь ночь, утром спуститься с горы, а дальше… Дальше Питер не знал. «Сколько у нас времени?» – спросил он у Эми. «Немного», – покачала головой та. «Он уже близко». «Лэйси, а он сможет сюда пробраться?» Ответа не последовало. Лейси, надеюсь, что да.